а библиотекарь на своем пути к буфету вовсе не должен был наступить на ее ногу костяшками рук, но именно это и произошло. Однако матушка этого даже не заметила. — Эсме, — сказал Чудакульли. Наверно, сказала матушка-ветровоск, и тут к ней подскочила нянюшка Як. — Эсме, я видела Милли Хлоду, и она сказала... Сильнейший удар матушкиного локтя чуть не выбил из нее дух... Нянюшка Яг быстро уловила суть происходящего. — А, — сказала она, — тогда я... я пойду, пожалуй. Взгляды чудакули и матушки снова скрестились. Мимо опять проковылял библиотекарь, теперь уже с полным набором фруктов. Матушка-ветровоск не обратила на него ни малейшего внимания. Казначей, чей разум сейчас находился в средней точке орбиты, товарищески похлопал чудакули по плечу. Должен сказать, ар-канцлер, эти перепелиные яйца удивительно хоро. Пошел вон. Господин Тупс, очень прошу, выуди из его кармана пилюли, а ножи держи подальше. Их взгляды снова скрестились. Так-так, произнесла матушка ветровозск примерно через год. Какой волшебный вечер, сказал Чудокулли. Да, именно этого я и боюсь. Это действительно ты. Это действительно я, подтвердила матушка. Ты совсем не изменилась, Эсми. И ты тоже, наверное, чудокулли. Все такой же неисправимый Врун. Они двинулись навстречу друг к другу. Между ними проскочил библиотекарь с подносом Меренг. Сразу за спинами матушки и ар по полу ползал Думинг Тупс. и собирал рассыпавшиеся пилюли из сушеных лягушек так так сказал чудакульли подумать только мир тесен именно ты это ты а я это я поразительно и это здесь и сейчас да но тогда было тогда я послал тебе множество писем вспомнил чудакульли не получила ни одного. В глазах чудаку появился блеск. — Странно. Я ведь снабдил их заклинанием о непременной доставке адресату. Он критически осмотрел матушку с головы до ног. — Эсме, сколько ты весишь? Готов поклясться в твоем теле ни единой лишней унции. — Зачем тебе это знать? — Порадуй, старика. Девять стоунов. «Ммм, должна получиться, э, мили три в сторону пупа будет вполне достаточно. Э, ты сейчас почувствуешь небольшой крен влево, но главное, ничего не бойся». Молниеносным движением он схватил ее за руку. Арканцлер незримого университета почувствовал себя молодым и беззаботным. Университетские волшебники были бы просто поражены. «Позволь мне унести тебя отсюда!» Он щелкнул пальцами. существует закон сохранения массы, который необходимо соблюдать. Это фундаментальное правило магии. Если что-нибудь перемещается из пункта А в пункт Б, нечто, что было в Б, обнаружит себя в А. А есть еще такая штука, как инерция. Диск вращается медленно, различные точки на его радиусах двигаются с разными скоростями относительно пупа. Таким образом, волшебник, перемещающий себя в сторону края, должен быть готов быстро-быстро двигать ногами при посадке. Перемещение на три мили к Ланкарскому мосту сопровождалось едва ощутимым толчком, к которому Чудакулли был готов, и приземлился он у парапета с эсми в своих объятиях. Ну, а тролль-таможенник, который долю секунды назад мирно отдыхал на этом самом месте, оказался вдруг на полу главного зала, рухнув прямо к означаю на спину. Матушка-ветровоск посмотрела на бурный поток, после чего перевела глаза на чудакули. — Немедленно отнеси меня назад, — потребовала она. — Ты не имел права так поступать. — Очень жаль, но у меня кончилась магия. «Конечно, мы можем вернуться пешком. Такой приятный вечер. Здесь всегда такие приятные вечера!» «Это было пятьдесят или шестьдесят лет назад», — воскликнула матушка. «Нельзя же вдруг падать человеку на голову и делать вид, будто за эти годы ничего не произошло!»